Глава 53 Кое о чем Клэр умалчивала даже на сеансах у психотерапевта. Ей было страшно мыть посуду. Полтора года назад всего-то на несколько минут отвлеклась, очищая сковороду, и Кэти исчезла. Теперь, каждый раз, подходя к мойке, Клэр сперва проверяла, рядом ли дочь. Глаз с нее не спускала, потому и разбила несколько тарелок. Что ж, такова цена. Пекла она отныне в одноразовых формочках, зато ничего потом тереть не надо. Вообще избегала готовки, после которой пришлось бы тщательно драить кухонную утварь. Даже попыталась вменить Питу в обязанность мыть посуду, однако разгорелся такой долгий спор, что Клэр в ярости отказалась от своей идеи. Если уж мытье тарелок оказалось столь сложным мероприятием, что говорить об отлучках из дома, когда Кэти оставалась одна на несколько часов. Вот это было хуже всего. Ладно еще, если Пит находился дома. Достаточно звонка, чтобы убедиться с дочерью, все в порядке. Другое дело отвезти Кэти на сеанс Кробин. Целый час. Клэр стискивала зубы, сопротивляясь паническим атакам. Подобные особенности — часть процесса исцеления, говорил ей психотерапевт. Естественно, Клэр сознавала, что не может до конца жизни постоянно держать Кэти при себе. Однако, отправившись с Питом в город на ужин, она почти сразу пожалела о своем решении. Идею выдвинул муж. Сказал, им нужно порой проводить время наедине, ведь дома каждая минута так или иначе посвящена Кэти. Даже поздним вечером, когда дочь уже спала, между ними возникало напряжение» выливавшиеся в разногласия, споры, разумеется, свистящим шепотом, а в итоге они только и делали, что злились друг на друга. И вот Питна стоял на посещении кафе. Они договорились не обсуждать за ужином вопросы, связанные с Кэти, забыть на время о возможности возобновления сеансов у Робин, о следующем учебном годе и о разных подходах по отношению к дочери, Клэр по-прежнему, по мнению мужа, слишком с ней нянчилась, а Пит, на ее взгляд, полностью игнорировал психологические травмы ребенка. Решили посвятить вечер друг другу, разобраться, смогут ли пробудить в своих сердцах уснувшую любовь, сумеют ли вновь стать настоящей семьей. Клэр хотела немного посидеть с Кэти перед сном, однако... В самом конце разговора с психотерапевтом ей поступило сообщение от Пита. Дочь легла раньше обычного, так что им лучше встретиться в городе. Предложение выглядело разумным. Любой шорох наверняка разбудит Кэти, и если она испугается, на планах придется поставить крест. И все же Клэр не могла отделаться от желания хоть на секундочку увидеть дочь. Да и душ принять было бы неплохо. Они перешагнули порог ресторанчика, и администратор сладко им улыбнулась. — Привет. Столик заказывали? — Заказывали, — ответил Пит. На имя Пита Стоуна столик на двоих в... «Да — Да-да, в беседке, — перебила девушка. — Пойдемте со мной. Их провели в заднюю часть ресторана, а потом через дверь во дворик. — Ого! — прошептала Клэр. Маленькая беседка с увитыми виноградной лозой стенами стояла прямо на берегу реки. По периметру крыши шла гирлянда светильников. Столик был украшен лепестками роз. Хотел, чтобы вечер стал для нас особенным. — Даже не подозревалась, что тут есть такая милая беседка, — пробормотала Клэр. — Красиво, правда? — просиял Пит. — Эван, знаком с владельцем ресторана, он и посоветовал место для ужина, и все для нас организовал. Робин прибиралась в игровой комнате после напряженного дня. На четвертом сеансе в Донни проснулась неуемная энергия. Ей хотелось играть всеми игрушками сразу. Теперь следовало расставить их по местам. Робин двигалась медленно, она устала, да и подвернутая нога давала себе знать. Собрала игрушки с пола, где Донни выстроила свою армию монстров. Дракон, тролль, акула, джокер и белка явно вынашивали самые злодейские планы. Расставив страшилище на полочке, Робин сжала в руке злобного клоуна и уже не в первый раз за неделю задумалась, не избавиться ли от него в конце концов. Джокера она ненавидела, нервничала, видя красный растянутый в ухмылке рот и сразу вспоминала самую ужасную в своей жизни ночь. Берегла злодея лишь в расчете на возобновление сеансов с Кэтти. Клар сообщила, что намерена убедить мужа в необходимости продолжать лечение. Если Кэти вернется, Джокер понадобится, ведь в нем ключ к ее воспоминаниям. Впрочем, пока можно было запрятать его поглубже в шкаф. Запиликал телефон. Робин посмотрела на экран и улыбнулась. Сердце невольно сбилось с ритма. «Натаниэль!» «Привет!» — выдохнула она. Сама поражалась, как с ним говорила. «Новый Робин, щебетавшая, словно влюбленная школьница. Привет, ответил Натаниэль. Похоже, и он улыбается. Как дела? День был сложный, но все отлично. Ага, у меня тоже. Обещал приехать к ужину, однако, боюсь, ничего не выйдет. у у, -у, -у" разочарованно протянула Робин. Я приеду, только попозже, виновато заговорил Натаниэль. Поужинай без меня. А потом посмотрим какой-нибудь сериальчик, например. Ладно. У тебя что-то случилось? Ничего особенного. Тут у нас вроде как продолжение. Новые убийства? Нет, все то же дело Кана. Что-то может продолжиться, только не волнуйся. Вы нашли еще одну жертву? Так и думала. Нет-нет, есть предположение, что в паре случаев ему кто-то помогал. «Второй убийца?» — ахнул Робин. «Да, не исключено. Сейчас допрашиваем двух парней, с которыми Кан приятельствовал в колледже. Определяемся, не подходит ли кто из них под профиль. Скорее всего, сообщник тоже интересовался кинематографом». «А что со мной?» — дрожащим голосом спросила Робин. «И с Кэти? У нас нет оснований полагать, что сообщник о вас вообще знает. Насколько нам известно, он принимал участие только в убийстве Хейли Паркс. Кэти ведь на сеансах не намекала на подельника Кана». Робин уставилась на фигурку Джокера. Тот словно ухмыльнулся еще шире. «Нет, не намекала». — Мы уверены, что Канн следил за тобой в одиночку. Впрочем, как только что-то выяснится, я тебе обязательно сообщу. — Когда закончишь, если даже будет поздно, все равно приезжай. — Конечно, — пообещал Натаниэль. — Завершу дела и сразу в Беттельвиль. Клара пила красного вина, посматривая на человека напротив. — Незнакомец. Когда-то она влюбилась в Пита Стоуна и уже через полгода согласилась за него выйти, только это была другая Клэр из далекого прошлого. И вспоминалась она словно подружка из детства, пути с которой у них в какой-то момент разошлись. После похищения Кэти от прежней Клэр остались одни ошметки. Ей удалось взять себя в руки И на протяжении бесконечных пятнадцати месяцев действовать во имя спасения дочери, вот тогда она и стала совсем другим человеком. Время шло. весточка, как эти, не поступала, и Клэр снова погрузилась в пучину отчаяния, жила, как в тумане. Пит пытался помочь, однако они теперь будто говорили на разных языках. А потом дочь вернулась. Девочка нуждалась в матери — и Клэр второй раз восстала из пепла. Однако, как говорится в детской сказке, вся королевская рать не могла склеить из осколков ту женщину, какой она была полтора года назад. Клэр до сих пор гадала, в кого превратилась. Возможно, со временем ей вновь понравится этот человек, Пит. Все же прежняя Клэр не просто так за него вышла, а вот получится ли еще раз влюбиться в мужа, Вряд ли. Пит рассуждал о будущем, о том, как они начнут все с чистого листа. Предлагал принять решение вместе. Если Клэр не хочет сейчас переезжать в Индианаполис, ничего страшного, потом можно обсудить. Он так рад, что жена заново обретает себя. Их семья станет еще лучше, крепче. Они знают, как жить, опираясь друг на друга». Клэр слушала его, поражаясь, насколько по-разному они воспринимают действительность взять хотя бы эту беседку. Да, сперва у Клэр был легкий шок. Однако теперь она задумалась. С чего он взял, что это хорошая идея? Подобные места отлично подходят для предложения руки и сердца. Что здесь делать семейной паре, решающей продолжать ли совместную жизнь? У нее в сумочке звякнул телефон. Вытащив его, Клэр глянула на экран, и пит нахмурился. Раздражен, что она позволила такой ерунде перебить его напыщенную речь. Звонила Элли. Ее сегодня попросили посидеть с Кэти. Клэр ответила мгновенно, чувствуя, как участилось дыхание. «Алло! Клэр!» Элли явно была в панике. Похоже, ее душили слезы. «Что случилось?» — выдохнула Клэр. Господи, ведь знала, нельзя оставлять Кэти. «Я не знаю», — плакала Элли. «Все было хорошо, мы играли с набором Барби, а потом Кэти что-то увидела, то есть кого-то кого за окном завизжала и заперлась в своей комнате. А я никак не могла открыть дверь». «Мы будем через десять минут», — поднявшись, бросила в трубку Клэр. «Я ее успокою. Иногда у Кэти так бывает». «Ее здесь нет», — перебила Элли. «О чем ты?» «Сердце Клару пало в желудок, а потом еще дальше, и все продолжало проваливаться. Мне, наконец, удалось отомкнуть замок. Кэти выбралась в окно, и я не могу ее найти».